Глава девятая. Принцесса в капкане. — А теперь что? — спросил наевшийся Сева. Принцесса задумчиво надкусила восьмой блинчик и засомневалась, есть или не доесть. — Теперь можно пойти поиграть с привидением, — сказала она. — Я вас познакомлю. У нас очень милое привидение, синенькое такое. «А наш фамильный призрак зеленый, сказал принц, — «и вредный. Он при жизни был злодеем и сейчас все время норовит в ухо рявкнуть что-нибудь ругательное или за нос укусить. Нет, наше славное, висит себе скромненько в башне, со всеми здоровается, не воет, не ругается, иногда нравоучительно мычит. Гофмистерина говорит, что наше привидение гораздо лучше воспитано, чем я». Даже непонятно, за что его триста лет назад убили. — За занудство, — предположил Сева. — Надо с собой кота взять, — сказала Элька. — Привидение кошек любит и здорово с ними играет. Кис-кис-кис. Кот-мадам вовсе не хотел уходить из кухни. Он был толстый и ленивый, и все норовил шлепнуться на бок и поспать. Но Элька вытащила его за лапу из-под печки и сунула Севе. — Неси ты, я ему уже надоела. То в тачку запрягу, то модную стрижку сделаю с завивкой. А он у нас животное степенное и склонен к размышлениям. — Он мышей на кухне ловит? — спросил Сева. — Нет, у мадама с мышами мирное сосуществование. Но он все равно на кухне полезен. — Чем же? — изумился Сева. Кастрюле вылизывать. Нет, он линяет витаминами, серьезно сказала Элька, обогащает пищу полезными веществами. Сева посмотрел недоверчиво. Он еще недавно был знаком с принцессой и никак не мог понять, когда она серьезно говорит, а когда треплется. Так ничего и не решив. Сева перехватил мадаму поудобнее и сказал Какой он у вас рыжий! «Он блондин!» — поправила принцесса. «Он же рыжий!» — возмутился принц. «Ну и что? Папа точно такого же цвета, как кот-мадам, но он всем знакомым девушкам говорит, что блондин». «А я какой?» — спросил Сева. Принцесса придирчиво осмотрела его голову и сказала. «Ты лохматый. Знаешь, по-моему, женихов надо изредка причесывать». «Это такой народный обычай!» «Зато я сегодня умывался!» — запротестовал Сева. «Это, конечно, в корне меняет все дело!» — кивнула принцесса. «Тогда пошли к привидению!» Башня привидения, хоть и называлась «Башней», но была совсем невысокая, в нее вело всего три ступеньки — потому что Хюга Первый, основатель династии, был хромым, ему в детстве ногу дверью отдавили, ему тяжело было карабкаться по лестницам, вот он и построил одноэтажный замок. Башня по традиции все равно требовалась, но Хьюго обошелся минимальным количеством ступенек. Потом, конечно, замок надстраивали, но не сильно, уважали волю предка. Принцесса поднялась на три ступеньки и постучалась в дверь. «Уважаемые привидения, мы пришли в гости». «Ну и проваливайте», — сказали за дверью, «пока в морду не получили». «Вот дает», — восхитился Сева и чуть кота не уронил. «А ты говорила благовоспитанное привидение». «Это не оно», — удивилась принцесса. «Оно у нас даже слов таких не знает» и подергала дверь. «Заперто!» — удивилась Элька. «Тут же отродясь не запирали, даже замка нет!» «Эй, там! Севка, что стоишь с толбом? Навались на дверь!» Севка с котом под мышкой послушно навалился. Дверь чуть-чуть подалась вперед, и в образовавшуюся щелку выглянуло привидение. Оно таращилось испуганно. «Ой, какое взъерошенное!» — воскликнул Сева. — Посмотри, Элька, у него такая же прическа, как у меня. А ты говорила... — Это у него волосы дыбом встали, — объяснила принцесса. — Знаешь, там что-то происходит. Кто-то туда залез и держит привидение в плену. Или наоборот? Не знаю, надо выяснить. «Давай изо всех сил толкать дверь, а как только щель станет пошире, ты туда просунь ногу, чтобы дверь не захлопнулась, и потом снова будем толкать, пока не откроем». Они толкали, пыхтя изо всех сил. Дверь действительно начала приоткрываться. «Суй ногу!» — шепотом приказала принцесса. «Не могу!» Тоже шепотом возразил принц. «Я кота держу. Если мне одной рукой держать кота, другой рукой толкать дверь, да еще ногу в щель засунуть, это же какой балет получится!» «Ладно», — вздохнула Элька. «Этим мужчинам ничего поручить нельзя». И сама просунула ногу в щель. «Толкай снова!» — сказала она. «Сильнее! Немного осталось!» — Ваше Высочество, наконец-то! — послышался за спиной знакомый голос, и в коридоре возникла гафмистерина с ворохом одежды под мышкой. — Насилу нашла. Переодевайтесь срочно и в тронный зал. Там будут оглашать решение о вашем замужестве. Принцесса вздрогнула от неожиданности и выпустила дверь. Сева тоже отвлекся, и обрадованная дверь благополучно защемила принцессину ногу. — Ой! — — сказала Элька. Она дернулась раз, другой. Нога застряла прочно. Сева с самыми лучшими намерениями потянул ее к себе. Принцесса рявкнула. — Прекрати! Ногу оторвешь. Буду хромая, как юга Первый. — Что же делать? — схватилась за голову гавмистерина. — Король ждет, придворные ждут, послы ждут. Вас, кстати, ваше высочество Себастьян Ансельм тоже ищут. Такой толстый мужчина с сердитым лицом. — Главный посол, — узнал Сева. — Я пошел. — И ты бросишь меня расплющенную дверью? — рассверепела принцесса. «Ты вроде не очень расплющилась», — неуверенно сказал Сева. «А мне знаешь, как попадет?» «Ладно, остаюсь. Не делай зверскую физиономию. Срочно придумывайте, как меня освободить», — приказала принцесса. «Ломать дверь», — послушно придумал принц. «Невозможно», — возразила Гофмистерина. «Она очень прочная». «Тогда отрубить ногу», — опять придумал принц. Под длинным платьем и мантией незаметно будет. Себе руби, обиделась Селька. лучше голову. Как я без ноги буду туфли на высоком каблуке носить, а? Я пошутил, пожал плечами Сева, а ты шуток не понимаешь. Что же делать? Чуть не плакала Гофмистерина. Ой, я знаю, обрадовался Сева, нам же надо выиграть время, да? Тогда давайте устроим пожар. «Все отвлекутся и забудут про принцессу». «Ну ты и уголовник, оказывается», — возмутилась Элька. «То ноги рубит, то дворцы сжет. Террорист!» «Нет, я лучше всех придумала. Севка прав в том, что надо выиграть время. Давайте переоденем кого-нибудь в мое коронационное платье». «Ну, хотя бы вот этого кота. Он посидит на троне, послы не заметят, скажут там, что надо, и уйдут». Я пока тут постою, в этом капкане. А потом без спешки придумаем, как мне ногу освободить. «Да вы что!» — охнула Гофмистерина. «Такое нарушение этикета! Кот на троне!» Но Элька уже начала командовать. «Сева, срочно засунь кота в платье. Да глубоко не пропихивай, у него размер меньше, чем у меня. Гофместерина, застегни застежку сзади, а то Севка не умеет». «Корону пониже надвиньте, прямо на морду, вроде чедры, чтобы одни усы торчали. Хвост, хвост под мантию засуньте. Вот и все. Вылитая я. Только еще фингал надо нарисовать. У кого есть синий карандаш?» Кот-мадам был флегматиком и почти не протестовал. Да и то сказать, беспокойная придворная служба приручила его ко многому очки?» — спросила Гофмистерина. «По вчерашней поправке к уложению на большой прием должны надеваться и очки, расклешенные низу Принцесса вздохнула и сняла очки. Гофмистерина водрузила их на мадама, тот обреченно закрыл глаза. «Вы поскорее возвращайтесь», — грустно сказала Элька. «А то я без очков боюсь». «О, что будет, что будет!» — волновалась Гофмистерина, таща кота к тронному залу. Севка обогнал ее и большими прыжками унесся искать главного посла. «Скорее!» — первый министр аж пританцовывал от нетерпения. «Послы вот-вот выйдут. На наше счастье, у них какая-то заминка с принцем. Где принцесса?» «Вот!» — запыхавшаяся гафмистерина сунула министру под нос кота, запеленутого в мантию. «Что?» — побледнел министр. «Это моя дочь?» — удивился король. «Как она изменилась, право!» «Принцесса! Уф! Подойти не может! Уф! Застряла в двери!» — еле выговорила задыхающаяся гафмистерина. «А вось послы не заметят! Уф! А то, уф!» «Позор на всю Европу!» «Разве же можно столько есть, чтобы в двери застрять?» — огорчился первый министр. «Идите, ваше величество, пора!» Король обалдело взял кота под ручку и под звуки торжественного марша вышел в зал и уселся. Кота усадили на Элькино место, Расправили платье, нахлобучили поглубже корону, скотчем прилепили сползающие очки. Придворные с интересом наблюдали за этим процессом. Они давно знали Эльку, и к коту на троне отнеслись философски. Всякое в жизни бывает. А вот неокрепшую психику иностранных послов следовало всячески оберегать поэтому их пустили в зал только после того, как мадаму усадили и максимально прикрыли мантией. Главный посол начал говорить что-то о том, как он счастлив, что мир между Амританией и Франспанией достиг такого уровня, что... вдруг он поперхнулся и замер. Король нахмурился, давая понять, что он недоволен заминкой, Но посол молчал и только таращился на принцессу. Король нахмурился еще сильнее, аж брови занемели. Но посол потрясенно молчал. Сева за его спиной тоже молчал, соображая, чтобы предпринять. Тогда король взял инициативу в свои руки. «Пусть вас не смущают, очки на носу моей возлюбленной дочери», — сказал он и покосился на кота. «Только вчера мы с Кабинетом Министров приняли поправку к уложению, гласящую, что каждая принцесса, независимо от состояния ее зрения, должна на большом приеме носить очки, расклешенные низу для торжественности. А вообще-то она прекрасно видит и без очков». И король сделал величественный жест в сторону кота. «Мадам мысленно согласился. Действительно». Он без очков видел куда лучше, чем в очках. «Но, но!» — залепетал главный посол. «Она такая рыжая!» «Она не рыжая, она блондинка!» — разгневался король. «У нас в династии все блондины!» И он нагнулся, чтобы присутствующие могли сравнить волосы короля и шерсть мадама. Действительно, цвет совпадал идеально. А почему волосы на щеках и усы? Не отставал настырный посол. Не успела побриться? Быстро сказал король. Моя дочь все свое время отдает государственным проблемам. На себя времени не остается. Вот и сегодня бороду состригла, а усы не успела. И перешел в наступление. Что вы пристали к моему ребенку? Вы еще скажите, что у нее хвост есть. Тогда бледно-зелёный посол молча указал пальцем на рыжий хвост, высунувшийся из-под мантии. «А, а это последняя мода», — быстро сообразил король. «Вся Европа меха носит, а мы что хуже? И на каком месте их носить? Личное дело каждого. У нас свобода. Опять же, лето нынче холодное, задница мерзнет. О, То есть, я хотел сказать, талия. И вообще...» Пальцем показывать неприлично, даже на хвост. «Хорошо», — решительно сказал посол, — «пусть так». «Ваше высочество Элеонора Гвинеда, я, как полномочный посол Франспании, прошу вас сказать, согласны ли вы выйти замуж за его высочество Себастьяна Ансельма-младшего?» Все замерли. Она очень смущена, заметил король. Ее напугали своими придирками насчет усов и хвостов. Лучше пусть скажет, с угрозой проговорил посол. А то мы всем в Европе объявим, что ваша принцесса мало того, что не брита и хвостатая, так еще и не мая. Но... Король посмотрел на кота. Мадам вздохнул, подумал вам же хуже и громко на весь зал сказал «Мяу о, -о, -о выдохнули все в зале тогда сева понял что надо срочно отвлечь внимание от принцессы и еще громче закричал кукарику -ку посол закрыл глаза и упал в обморок ишь ты одобрительно кивнул король Прямо бременские музыканты. Интересное сватовство получилось. Слышь, невеста? Он обернулся к коту, но на троне лежали только платье, мантии и корона. Кот-мадам благоразумно решил смыться, пока все не утрясется, и выскользнул из принцессиной одежки. Очки, к сожалению, были прилеплены скотчем и остались на коте.